12 земных ветвей. Циркуляция дыхания ци и крови по 12 меридианам в течение 12 двухчасовых отрезков суток. На рисунке 8 в PDF приложении вы найдете соотношение 10 небесных стволов с 12 земными ветвями. Север час Дзы. Меридиан желчного пузыря, малый Ян на ноге. Северо-северо-восток, час чоу. Меридиан печени, недостаточный инь на ноге. Восток-восток-север, час инь. Меридиан легких, сверх инь, на руке. Восток-час мао. Меридиан толстой кишки, светлый ян на руке. Восток-восток-юг, час чень. Меридиан желудка, светлый ян на ноге. юго юга восток час сы. Меридиан Селезенки сверх инь на ноге. Юг – час У – меридиан Сердца малый инь на руке. Юга – юга – запад час Вэй – меридиан тонкой Кишки сверх Ян на руке. Юга – запад – запад, час Шэнь – меридиан Мочевого Пузыря сверх Ян на ноге. Запад – час Ю – меридиан Почек малый инь на ноге. Запад-запад-север. Час-сюй. Меридиан перикарда, недостаточный инь на руке. Северо-северо-запад. Час-хай. Меридиан трех обогревателей, малый ян на руке. Действие питательной и охранительной функции крови и дыхания ци в организме постоянно связано с изменениями климата и окружающей среды. В течение суток дыхание ци и кровь совершают в организме 25 циклов движения субстанции Ян и столько же субстанции Инь. Движение начинается в час Инь с меридиана легких, и на следующий день, пройдя по всем меридианам, цикл возобновляется опять в час Инь с меридиана легких сверх Инь на руке. В древности была песня, удобная для запоминания. «Легкие в час Инь» толстая кишка в час Мао, желудок в час Чень, селезенка в час Сы, сердце в час У, тонкая кишка в час Вэй, мочевой пузырь в час Шень, почки в час Ю, перикард в час Сюй, три обогревателя в час Хай, желчный пузырь в час Дзы и печень в час Чоу. Циркуляция по меридианам происходит в таком порядке. Из меридиана легких сверх ин на руке в меридиан толстой кишки светлый ян на руке. Дальше в меридиан желудка светлый ян на ноге. Дальше в меридиан селезенки сверх ин на ноге. Дальше в меридиан сердца малый ин на руке. Дальше в меридиан тонкой кишки сверх-ян на руке. Дальше в меридиан мочевого пузыря сверх-ян на ноге. Дальше в меридиан почек малый Инь на ноге. Дальше в меридиан перикарда недостаточный Инь на руке. Дальше в меридиан трех обогревателей малый Ян на руке. Дальше в меридиан желчного пузыря малый Ян на ноге. Дальше в меридиан печени недостаточный Инь на ноге. И обратно в меридиан легких сверх Инь на руке». Схема наполнения опустошения, угасания и роста дыхания ци и крови субстанций инь и ян в течение 12 месяцев года. Север, знак цзы, 11 месяц. Северо-северо-восток, знак чоу, 12 месяц. Восток-восток-север, знак инь, Первый месяц. Восток-знак мао, второй месяц. Восток-восток-юг знак Чень третий месяц, юго юго восток знак Сы четвертый месяц, Юг знак У пятый месяц, Юго-Юго-Запад знак Вей шестой месяц, Юго-Запад-Запад знак Шень седьмой месяц, Запад знак Ю восьмой месяц, Запад-Запад север знак Сюй девятый месяц. Север-север-запад, знак Хай, десятый месяц. 12 месяцев года соответствуют 12 земным ветвям. Более подробную информацию о характеристиках 12 месяцев года вы найдете в PDF-приложении. Со знаками 12-ричного цикла также коррелируют и 12 двухчасовых отрезков суток. Чередование месяцев отражает большие изменения, а чередование часов в сутках – перемены мелкого масштаба. Все эти изменения тесно и непрерывно связаны с наполнением опустошением, угасанием и ростом активности субстанций инь и ян, органов дзан и фу, дыхания ци и крови. Если внутренний ритм организма перестает совпадать с внешним ритмом изменений характеристик среды, которые отражаются знаками шестидесятиричного цикла, то возникает заболевание. 8 чудесных меридианов. Соответствующую схему вы можете увидеть в PDF-приложении на рисунке 9. Схема циркуляции по восьми каналам чудесных меридианов такова. Север – Янский пяточный канал, зимнее солнцестояние. Северо-восток – Инский соединительный канал, начало весны. Восток – Янский соединительный канал, весеннее равноденствие. Юго-восток – опоясывающий канал, начало лета. Юг – обслуживающий канал Жень-Май. Запад – контролирующий канал Ду-Май, осеннее равноденствие. Северо-запад – пульсирующий канал Чунмай – начало зимы. Восемь каналов чудесных меридианов в человеческом организме по своей активности подчиняются ритмике времени окружающего мира. Начиная с полуночи дня Цзя-цзы во время зимнего солнцестояния, когда дыхание Ци поступает в меридиан «Малый Ян», происходит расцвет дыхания ЦИ Янского пяточного канала, а к началу весны оно доходит до Инского соединительного канала. С начала весны и до весеннего равноденствия расцветает дыхание ЦИ Инского соединительного канала, доходя до Янского соединительного канала. С весеннего равноденствия до начала лета происходит расцвет дыхания ЦИ, Янского соединительного канала, после чего дыхание ЦИ доходит до опоясывающего канала. С начала лета до летнего солнцестояния происходит расцвет дыхания ЦИ, опоясывающего канала, после чего дыхание ЦИ попадает в обслуживающий меридиан Жень-май. С летнего солнцестояния до начала осени – расцветает дыхание ЦИ, обслуживающего меридиана, после чего дыхание ЦИ достигает иньского пяточного канала. С начала осени и до осеннего равноденствия дыхание ЦИ расцветает в Инском пяточном канале, после чего оно достигает контролирующего канала Думай. май С осеннего равноденствия и до начала зимы Дыхание Ци расцветает в контролирующем меридиане и доходит до пульсирующего меридиана Чунмай. май С начала зимы и до зимнего солнцестояния дыхание Ци расцветает в канале Чун-Май, после чего снова попадает в канал Ян-Цяо-Май, Янский пяточный канал. В песне говорится, Единица 3 кань связана с точкой Шеньмай, янский пяточный меридиан. Точка Джохай это двойка и пятерка 3 граммы кунь, иньский пяточный канал. Тройка 3 граммы Джень соотносятся с точкой Вань-Нуань, Янский соединительный канал. Четверка 3 граммы Сунь это точка Лин-Ци, опоясывающий канал. Шестерка 3 граммы тянь. Это точка Гун Цунь, пульсирующий канал Чун Май. Семерка 3 граммы Дуй это точка Хоу Си, контролирующий канал Ду Май. Восьмерка 3 граммы Гэнь это точка Ней Нуань, Иньский соединительный канал Инь Вэй Май. Девятка 3 граммы Ли это точка Ле Цюэ, обслуживающий канал Жень Май. Цифры, соответствующие восьми каналам, представляют собой цифры 8-3 грамм квадрата ло шу в схеме расположения последующего неба. Большие четыре сезона соответствуют делению года, а малые четыре сезона делению дня. В медицине эта схема называется числами чудесной черепахи Лин-гуй. Ли Бинху пишет у всех людей есть эти восемь каналов. И все они связаны с иньским пяточным каналом, который обычно закрыт и не открывается. Только одухотворенные и святые способны, направленно действуя дыханием ци и субстанции ян, открывать эти каналы. И потому они могут двигаться по истинному пути Дао. Поэтому, конечно же, При занятиях цигун необходимо большое внимание уделять работе с восемью каналами чудесных меридианов. В трактате «Свидетельство триединого согласия» Сань Тун Ци говорится, что три граммы Цянь и Кунь представляют собой треножник, 3 граммы Кань и Ли – сырье для приготовления, а остальные служат материалом для горения. Путь движения субстанции Ян в организме аналогичен по сути и форме циклическому движению дыхания Ци субстанций Инь и Ян неба и Земли. Гексограмма Цянь представляет собой голову и располагается на самом верху. Гексограмма Кунь соответствует брюшной полости и находится в нижней части организма. Соответствие схемы расположения 3 грамм прежнего неба. Гексограмма Ли – это огонь сердца и потому располагается вверху. Гексограмма Кань – это вода почек и потому находится в нижней части. Соответствие схема расположения 3 грамм последующего неба. Для нашего мира центром неба является северный ковш Большой Медведицы. В течение года он в каждый из 12 месяцев указывает направление на 28 созвездий в четырех секторах неба. Помогает определить время 24 сезонов года, 72 пятидневных отрезков года, распределение 365 дней. В течение всего этого времени Земля делает один оборот вокруг Солнца. То место, в которое указывает рукоятка северного ковша, представляет собой место рождения дыхания Ци Вселенной. Поэтому, практикуя Цигун, следует повернуться в ту сторону, куда указывает северный ковш. 28 созвездий звездного неба распределяются по четырем сторонам небосвода. Так созвездие Дзюэ Рок, Кан – Шея, Ди – Основа фан – дом, синь – сердце, вэй – хвост, дзы – веялка, относятся к восточной части небесной сферы. Сектор символизирует синий дракон, цин-лун, он охватывает 75 градусов. Созвездие доу – ковш, ню – бык, нюй – дева, сюй – пустота, вэй – опасность, ши – комната, би – стена, располагаются в северном секторе небесной сферы. Этот сектор символизирует черный воин — Сюань-У. Он охватывает 98 градусов. Созвездие Куй — просвещение, Лоу — барсук, Вэй — желудок, Мао — плеяды, Би — сачок, Цзуй — клюв, Шень монашеский сход, относятся к западной части небесной сферы. Сектор символизирует белый тигр – Байлу. В нем насчитывается 80 градусов. Созвездие Цзин – колодец, Гуй – бес, Лю – Ива, Син – звезда, Джан – лист, И – крыло, Джень – телега. Располагаются в южном секторе неба. Сектор символизирует красная птица – Джу Цуэ. В нем 112 градусов. 14 созвездий от Фан Дом до Вэй желудок соотносятся с субстанцией Ян и контролируют дневную часть суток. Другие 14 созвездий от Мао Плеяды до Синь сердце соотносятся с субстанцией Инь. Они контролируют ночную часть суток. Всего в 28 созвездиях контролирующих день и ночь Насчитывается 168 звезд. Они занимают 365 градусов, что составляет количество дней в году. На основании этой информации можно установить число изменений дыхания ЦИ субстанций инь и ян. По сути дела, время на нашей планете проявляется движением Солнца и Луны, собственным вращением Земли и ее оборотом вокруг Солнца, уровнем расположения созвездий и направлением основы северного ковша «Большой медведицы». Кроме того, о действии времени свидетельствуют изменение климата, смена сезонов, в результате чего формируются три субстанции «инь» и три субстанции «ян», движение пяти стихий и шести дыханий «ци». Так осуществляется жизненный процесс. Когда в китайской медицине применяются методы иглоукалывания и прижигания, связанные с законами циркуляции дыхания ЦИ, в зависимости от системы ЦИУ, то врач может добиться положительного эффекта. В других случаях лечение безуспешно. Эффективность лечения во многом зависит от точности определения времени – хотя, конечно, свою роль играют и такие факторы, как постановка диагноза, а также личное искусство врача. Если же врач пользуется обычными наручными часами для определения времени, он не сможет быть точным. Для точного измерения времени необходимо пользоваться китайским компасом и гноманом. Человек, развивающий психофизические способности своего организма, Занимаясь цигун в течение определенного времени, получает возможность устанавливать благоприятное время для занятий на основании анализа собственных ощущений. Заключение. Хочется еще раз подчеркнуть, что в китайской традиционной науке человек никогда не рассматривается отдельно от среды обитания, так же, как и среда обитания отдельно от человека. Во всем мире действуют одни и те же, на первый взгляд, очень простые схемы. Это великий предел, тай два начала инь и ян, три уровня неба, земли, человека, четыре стороны света, пять стихий, шесть дыханий ци, восемь триграмм, девять дворцов, десять небесных стволов, двенадцать земных ветвей. Эти и некоторые другие ряды коррелируют со всей тьмой систем нашего мира, и сложность заключается в том, что все эти схемы действуют одновременно и более простые определяют последовательность вступления более сложных. Следующий раздел содержит отрывки из древних трактатов по медицине, которые служат прекрасными иллюстрациями для изложенных ранее теоретических построений.